чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные. Зычно взрёвывают ответственные лица, тетко определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-каких. Теперь они пытаются взвалить вину на своих подопечных. на объективные обстоятельства, на мифических соблазнителей и уже, как водится, на тле творное влияние извне. А рядом не менее язычно ревут пока еще полоответственные, быстро сообразившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политические капиталы, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О это вечное племя, призванное отвечать за всё и потому не отвечающее ни за что. И уже заболбатали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрепуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времён очаковских и покорения Крыма последние полвека. познающие жизнь лишь по газетным передовицам, да по информационным телепередачам, старые дрabanты перестройки, коеем казалось бы сейчас правнуков своих мирно тетюшкать, сохранить да уют семейных очагов, нет, куда там, вперед, развернувшие старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги тяжелому року бой, не нашей культуре бой, света волосы с корнем. Синхролайтинги с корнем системки в помойку, контакторы под каблук. И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фронта, свято убеждённые в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство: строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно, высоко и коротко. И с каждым часом всё громче орут улюлюкают, горланят в предвкушении весёлой охоты соскучившиеся молодцы, почувствовавшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту ссору Не будет прощения тем, кто сейчас вылупившие шары мечет молнией демагогических словес вместо того, чтобы помолчать и задуматься. Я не называл имен, хотя и мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых мои ученики. и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично, в той мере, в какой может принять ее отдельный человек. И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь, ибо настало время. когда ничего другого сделать пока нельзя. Замыкает подборку декан социологического факультета. статья его посвящена главным образом роли тунеядства и в частности флоры как социального явления в обществе начала второй энтр. Все очень разумно, академично и на мой взгляд бесспорно. В полемике с ГА Он явно предпочёл не вступать. Не знаю уж, из каких соображений. Однако чувствуется, что он не согласен с ГИА практически по всем позициям, ни с содержанием, ни с формой. Но мне кажется примечательным одно его рассуждение, высказавшееся в том смысле, что Флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает, а к чему ещё имеем моральное право осуждать Флору? Не хватает рабочих рук, усимного не привлекательного и не престижного труда, на который мы с упрёком указываем Флоре. Но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится, ориентировочно через 40-50 лет, не привлекательный и не престижный труд